Глава четвертая: Ну что, ты готова? Около моей кровати собрались все, кому не лень. Ивви, Дариус и Юхан. В их взгляде различаю неподдельный страх за то, что нам предстоит сделать. Да, практически с полной уверенностью отвечаю ей, Готова. Дариус перенесет тебя в храм молчания Ифра. Я там уже все подготовила. Склоняется ко мне Ивви. От нее пахнет розами и лимоном. «Надеюсь, у нас все получится». «А что, есть вероятность другого финала?» Дариус выгибает бровь, внимательно смотря на Иви. «Ну...» — тянет та. И я замечаю, что Иви стала другой. Словно какой-то переломный момент сломал это хрупкое создание, позволив ей стать сильнее и мудрее. «Всегда есть вероятность неудачи?» «Спасибо. Вовремя ты оповещаешь нас», — фырчит Дариус. «Всегда пожалуйста», — как можно добрее отзывается Ивья. Нами до всего этого переодела меня в костюм, который раздобыл Юхан. Темная ткань приятно прилегала к телу. За то время, что я провела в кровати, я изрядно похудела. И Юхану пришлось дважды приносить разные костюмы, потому что размеры не совпадали. Ткань висела на мне, что сделала бы меня более уязвимой. Темно-зеленые руны, которые были вплотную вшиты, полностью заряжены и сверкали едва заметным темным свечением. Боюсь ли я того, что меня ждет? Несомненно. Однако теплая рука Иви, которая опустилась на мое плечо, заставила меня выпрыгнуть из томительных переживаний в реальность. Все пройдет хорошо, успокаивает она меня. Просто доверься мне. Ну, конечно, едва слышно цедит сквозь зубы Дариус. Мне видится странным его поведение, словно он не желает, чтобы я встала на ноги. Я размышляю о том, что вампир после нашей встречи ведет себя более подозрительно, чем тогда, при первой нашей встрече. Ладно, отвечаю Иви и выдаю настолько слабую улыбку, что мне кажется ее совершенно не видно на моем лице. Иви делает пару шагов назад, позволив Дариусу поднять меня на руки. Она сказала, что каталка не понадобится. Что ж, ей виднее, раз она знает, как провести этот ритуал. Клинки помогают Ивве и Юхану переместиться в храм молчания Ифра, который расположен в лунном саду. Дариус мгновенно переносит нас туда. Я не успеваю глазом моргнуть. Большой зал с куполообразной крышей встречает нас с распростёртыми объятиями. В нем огромное количество растений. Запах свежести и забвения позволяет мне немного расслабиться. Посередине располагается огромный пруд, а рядом на столе расставлены свечи, ароматические саше, палочки и прочая лабуда, в которой я не разбираюсь. Глиняный пол красного цвета придает этому помещению какую-то восточную нотку. Дариус поправляет меня на руках, чего я крепче сжимаю его за шею. Надеюсь, Иви знает, что делать. Роняет тот с долей скептицизма. «Почему ты так холоден к ней?» «Потому что я боюсь за тебя, Аврора». Говорит тот и поворачивает ко мне голову. «Я боюсь, что мы потратим время впустую. Боюсь, что это ни черта не сработает. Боюсь, что она сделает только хуже». «Она же Дриада», — как можно спокойнее отвечаю ему. «Думаю, она знает, что делает». «Дриады бывают разные». «Дариус!» — восклицаю я, со страхом смотря в его глаза. «Пожалуйста, прекрати!» «Прости», — едва слышно роняет он. «Я не хотел». Он нежно целует меня в губы. Поцелуй оказывается терпким и долгожданным. Мы не замечаем, как клинки перенесли Юхана и Ивве, которые стоят неподалеку от нас. «Пора», — говорит Ивье, и идет к столу. Я оборачиваюсь и встречаюсь взглядом с принцем Юханом, который также поспешно отводит его от меня. Осознаю, что он видел наш с Дариусом поцелуй. Мне на какое-то мгновение становится совестно. Дариус подходит к Иве, и я отворачиваюсь от Юхана, оставляя его позади. Аврору нужно опустить в пруд, говорит Иви и берет два тканевых мешочка. В воду? спрашиваем мы с Дариусом. Да, твердо отвечает дриада, опусти ее в воду, остальное сделаю я сама. Я поджимаю губы в ожидании того, когда вампир опустит меня в пруд. Слышу ляск воды, потом второй шаг Дариуса. Он медленно опускается вместе со мной. Ледяная вода касается ткани костюма, и через какое-то мгновение я уже сижу в пруду. Вздымаю глаза на вампира, а тот присел на одно колено и коротко целует меня в губы. Все будет хорошо», — говорит он. «Да». Дарьюс оставляет меня, выйдя из воды. Юхан медленно подходит к столу и внимательно рассматривает то, что лежит на нем. Его осанка прямая, руки держит в карманах. Не чудится, что Юхан чем-то взволнован. Хотя, по правде говоря, тут каждый из нас взволнован. Иви энергично толчет в ступе, беря травы то из одного мешочка, то из другого. «Это должно сработать?» Наконец-то серьезным тоном спрашивает Юхан. «Должно», — кивает Иви, не отрываясь от дела. Клинки тем временем напряжены. Они летают по площади, то и дело заглядывая в каждый уголок, под каждый листочек, словно боятся, что на нас кто-то нападет. Обстановка накаляется с каждой минутой все сильнее и сильнее. Дариус обхватывает себя руками, встав в позу наготове. Ноги на ширине плеч, прямая спина. В его глазах практически едва заметно пробегает блик отчаяния. Я отвожу взгляд, чтобы хоть как-то унять дрожь во всем теле. Ледяная вода уже изрядно меня остудила, отчего ощущаю, что через пару мгновений я начну стучать зубами. Иви наконец-то заканчивает толочь в ступе ингредиенты и, подойдя ко мне, также опускается в воду. На ней длинная распашонка, на поясе которой завязана сумка. Волосы собраны в высокий хвост, а белесые кудри волнами расстилаются по плечам. Иви двумя пальцами зачерпывает мазь и на моем лице рисует какие-то символы. Мазь такая же холодная, как и вода. Закончив рисовать на моем лице символы, Иви поднимается и вновь отходит к столу, а затем она пододвигает горшок с единственным цветком красного цвета. «Это не миркусивка, произносит та, бережно проводя пальцами по лепесткам. «Вымирающий вид растения». «Где ты его взяла?» — интересуется Юхан. «В вашем саду», — говорит та. «Я поговорила с монахом Кирво. Он сказал, что есть вероятность развести этот цветок. Однако они всегда полагали, что он ядовит». «Это последний экземпляр?» Нет. Отрицательно качает головой Иви, убирая руку от цветка. Там небольшая клумба, скрытая от непрошенных глаз, поэтому найти его будет очень сложно. Ладно, отвечает Юхон, не решаясь дотронуться до цветка. С этим вопросом разберемся попозже. Спасибо, робко отвечает Иви, и я замечаю, что та собирается с мыслями. Сделав глубокий вдох, Иви берет в руки мел и начинает чертить заградительную линию перед парнями. Все в недоумении смотрят на нее. «Так надо», — сухо отвечает Дриада. «Без этого не будет ритуала». Дариус хочет переступить линию, как Иви на него шипит. «Нет, оставайся за линией». Вампир немного медлит, прежде чем соглашается с Иви. «А что, если все пойдет не по плану?» Все пойдет по плану», — снова сухо отвечает Иви, вычерчивая линию до пруда. Ни в коем случае не вмешивайтесь, иначе я второй раз не смогу повторить этот ритуал. Юхан хочет что-то добавить, но не решается. Впрочем, Дариус от него недалеко отходит. И Дрэги тоже должны оставаться за линией. Внутри будем только мы с Рори. Клинки обиженно говорят, что при случае не будут стоять в стороне, и мне приходится мысленно их успокоить. Все принимают слова Иви как должное, а я просто мирюсь с этим. Но что-то мне подсказывает внутри, что ритуал не так прост, как мне показалось изначально. Иви встает спиной ко мне и роняет. «Ни при каких обстоятельствах не вмешивайтесь». «Да поняли мы», — нервно отвечает Дариус. «Я могу рассчитывать на вас?» Пытаюсь разглядеть, что творится позади Иви, но все тщетно. Ни Дариуса, ни Юхана я не могу увидеть. Вода еще сильнее сковывает мышцы, отчего их начинает ломить. Покалывание настолько сильное, что я едва ли его терплю. Опускаю голову, смотря на свое отражение в воде. Подбородок практически касается ее. Я вижу расплывчатые знаки, которые похожи на ветви деревьев, однако они закручены в какие-то символы, что я вижу впервые. Это древний эльфийский язык, говорят клинки. Зачем иви эльфийский язык? переспрашиваю ментально у клинков. Эльфы древние целители насколько ты помнишь. Поэтому ей только на руку новые знания, чтобы совершенствоваться. Не сказать, что клинки меня успокоили этим. Внутри все равно ощущаю, что что-то не так, что-то не то с моим телом, и молюсь богине Тоннер, чтобы все прошло гладко. «Ладно», — говорит Иви, — я вижу, как через секунду, буквально в одно мгновение, из пола, там, где была линия мела, со стремительной скоростью вырастает стена из веток. Иви! кричит Дариус, но стена уже плотно закрывает оставшееся пространство, погружая нас в темный купол. «Аврора! Иве!» — кричит Юхан. «Ни при каких обстоятельствах не вмешивайтесь!» — кричит Иви через стену. «Вы дали слово!» Через какое-то мгновение слышится голос Юхана. «Ладно, но если вдруг...» «Я сама попрошу помощи, если она потребуется!» — роняет напоследок Иви и разворачивается ко мне. Стенка закрывает полностью обзор купола, который был ранее из стекла, погружая нас во тьму. Мгновение другое, и вокруг появляются светлячки, светя своими зелеными и желтыми пузиками. Они медленно выползают из-под листьев деревьев и кустарников, из травы, которая растет на земле у пруда, и пытаются достичь потолка. «Красиво, правда?» — говорит Иви, беря один мешочек, из которого вытаскивает небольшой пузырек в форме капли. «В нем мерцает зеленая субстанция, мерцающая так же, как и эти светлячки». «Да...» — отвечаю ей заворожённо, смотря на открывшуюся картину. «Тело давно пробило дрожь, и я стараюсь не трястись, как банный лист, но у меня плохо выходит». Иви подходит ко мне и дотрагивается лицом до шеи. Еще чуть-чуть потерпи», — говорит та. «Нужно опустить твою температуру тела до температуры сока цветка, чтобы ритуал подействовал». «Хорошо», — отвечаю ей. «Аврора». Иви смотрит в мои глаза, будто бы ищет в них прощения. «Но за что? Я не понимаю». «Сейчас, через несколько минут, я дам тебе это снадобье, и ты выпьешь его до последней капли. Потом я помогу тебе погрузиться на дно пруда. Теперь придется задержать дыхание на несколько минут. Не волнуйся, я тебя не топить собираюсь». «Знаю», — с уверенностью отвечаю ей. Этот вид цветка растет недалеко от воды, поэтому в ритуале он лучше будет воздействовать, если ты будешь полностью погружена под воду. Это займет несколько минут, пока цветок не передаст тебе полностью все свои целебные и жизненные силы. Ого, шепчу я ей в ответ, внимательно слушая наставление. Может щипать спину или же болеть голова. Иви запинается и вынимает мою руку из воды, крепко ее сжимая. Я точно не знаю, потому что буду проводить его впервые. Я доверяю тебе, как можно более четко и уверенно говорю. Не переживай И еще кое-что. Иви внимательно смотрит на воду, будто что-то в ней видит, будто бы ей привиделось видение. В ритуале у тебя возможно что-то отнимает сила природы, что-то о чем ты до сих пор не догадываешься. О чем ты? Иви быстро выпускает мою руку и поспешно отходит к цветку. В случае, если ритуал пройдет успешно, это что-то у тебя исчезнет. Если ритуал пройдет неуспешно, все останется на своих местах, но прошу тебя. Иви разворачивается и с мольбой в глазах смотрит на меня. Никому об этом не говори. Договорились. Если бы я еще знала, о чем говорить, то, наверное, дала бы тебе обещание. Я тебе попозже расскажу, говорит Дриада, и, сорвав цветок, подходит ко мне. Намбара! Она отдает мне пузырек. Дрожащей рукой я подношу его ко рту и, выдохнув, выпиваю до дна. Мерзкая колючая смесь словно сковывает язык и горло. Я не могу ни слова выговорить. Еви осторожно помогает мне медленно опускаться под воду. «Просто доверься мне», — говорит та, и, дав мне сделать глубокий вдох носом, погружает моё лицо под воду. Звуки становятся приглушенными, будто бы я в каком-то вакууме. Вода слегка мутная, но отсюда прекрасный вид на красивых светлячков, которые летают под куполом. Иви протягивает мне цветок, чтобы я взяла его в руку, и как только я его беру, та поспешно выходит из воды. Я наблюдаю за ней, словно в замедленной съемке. Иви дотрагивается ладонью до пруда, находясь сама на суше, и что-то шепчет, но что я разобрать не могу. Ощущаю внутри вибрацию, она бьет откуда-то из-под дна. Сильную, долгую, страшную. Иви тем временем продолжает что-то шептать, не убирая руку с воды. Слева от меня из вырастает небольшой стебель, который странно извивается. Он дотрагивается до моей руки и быстро ее обволакивает. Мне страшно. Страшно, что ритуал не получится. Страшно, что у Иви недостаточно знаний. Страшно, что я могу умереть. Где-то около ног вырывается второй стебель, потом третий, четвертый. Я сбиваюсь со счета, сколько этих стеблей пытается меня окутать. Как в следующее мгновение, я ощущаю резкую боль внизу живота, там, где держу цветок. Она режущая, колющая. Мне хочется согнуться пополам, но я не могу. Стебли держат мои руки. Мне хочется кричать, но я не могу. Рот онемел, и кажется, что я вот-вот отключусь. Боль продолжает нарастать, как зыбучий песок, окутывает все мое тело. Чувствую острые иглы в своей спине и, не выдержав, открываю рот. Воздух выходит из меня, а внутрь заливается вода. Я захлёбываюсь ей и хочу вырваться из этого страшного круга, да однако вспоминаю слова Ивве. Я не могу ее подвести. Я должна отпустить этот страх. Стебли начинают сильнее сдавливать моё тело до тех пор, пока я уже не различаю грань между реальностью и фантазией. Ощущаю запах тины и гнили. Он словно проникает в меня. Мне кажется, что все легкие заполнены водой. Жмурю глаза и слышу первый громкий удар. Словно стучит моё сердце. Потом второй удар. Вода будто бы расширяется, затягивая меня глубже выл. Третий удар приходится на момент, когда насильно кто-то распахивает мне глаза. Я вижу, что цветок светится едва заметным зеленым свечением. Оно становится все сильнее и сильнее, как только наступает четвертый удар. Волна, исходящая от цветка, парализовала всю меня, и я кричу немой рыбой. Свет становится тусклее. Мне страшно. От всего этого я уже не владею своим телом. На пятый сильный удар приходится невыносимая боль внизу живота. Мне словно ломают кости. Каждую, медленно и не торопясь. В следующее мгновение я ощущаю, как волны выплевывают меня наружу, поднося к куполу выше. Я нормально вдыхаю полной грудью. Меня вновь опускается стремительной силой вниз, под воду, еще сильнее утягивая на дно. Я чувствую, что отключаюсь от нестерпимой боли, которая практически овладела моим телом. Я больше не дышу, оставаясь под водой. Глаза не видят белый свет, который теперь лишь темное пятно в моих глазницах. Даже мысли разбежались по самым темным уголкам сознания. Не знаю, сколько я пролежала так, а быть может это лишь игра моего подсознания. Ощущаю, что легкий ветерок ласкает мою кожу. Меня трясет от холода, что пронизывает все тело. Я распахиваю глаза и хватаю ртом воздух. Яркий свет слепит настолько, что мне приходится щуриться. Кто-то подбегает ко мне и крепко прижимает к себе. «Аврора», — говорит Иве. Я обнимаю ее в ответ и... Могу пошевелить ногой. Пытаюсь согнуть ноги в коленях, и... Получается! Мы разрываем объятия и смотрим друг на друга. «Ну?» — спрашивает она. Я вижу, что на животе остался лишь засохший цветок, который отдал всю свою жизненную силу. Пытаюсь пошевелить ступню и все получается. Давай попробуем подняться, говорит она и помогает мне встать на ноги. И, черт возьми, у меня это выходит! Я покачиваюсь, но уверенно стою на ногах. Иви дает понять, что нужно сделать один шаг, и осторожно, словно я вновь учусь ходить, делаю первый шаг. Ощущаю твердь камня ступней и понимаю, что моей радости нет предела. Получилось, улыбаюсь ей. Да, отвечает мне тем же Иви, только. Иви помогает мне дойти до стула, на который я сажусь. Она подает мне стакан воды, который я разом опустошаю. С меня медленно капает вода, оставляя большую лужу. «Что такое?» — взволнованно спрашиваю я. Иви молча подходит ко мне и кладет руку на живот. «Ты ведь правда не знала?» «О чем? Иви нервно сглатывает. Меня она не на шутку пугает, отчего сердце бешено стучит в груди. «Я никому не говорила, потому что была неуверена», начинает Иви. «Потому что мне казалось, что я ошибаюсь, не видя полностью картину. Однако я была права...» «Что ты хочешь этим сказать?» Удивленно спрашиваю у нее, стараясь заглянуть в ее малахитовые глаза. «Тебе монах Киро сказал, что ты сломала пару позвонков, да?» «Да». «Там было куда больше», — сухо отвечает Иви. «Но ты выжила благодаря тому, что ты была беременна». «Я не могу понять, о чем говорит Иви». Внутри все сжимается в тугой узел, и мне становится труднее дышать. Я была тише, говорит Та, переходя на шепот. Монах Кирот тоже не был уверен, так как никто из них не владеет магией природы. А ты должна знать, что все мы и дриады и маги можем предугадать в положении девушка или нет. То есть ты хочешь сказать, заикаясь, произношу шепотом, я хмуря брови. «Ты выжила лишь благодаря тому, что в тебе развивался плод. Быть может, ему месяца два или полтора было, я точно не скажу», — отвечает Иви. «Из-за того, что организм потерпел огромные повреждения, ты выкарабкалась благодаря материнскому инстинкту». Я смотрю в ее глаза и не верю ушам. «Чертовщина какая-то», — отвечаю я ей, мотая головой и стороны в сторону. «Я была уверена, что ритуал увенчается успехом, потому что...» Природа забрала твоего ребенка в обмен на здоровье твоего организма. Подожди, я не могу понять, отвечаю ей, задумываясь. Я лежала в коме около трех месяцев. Ну, пока прошло зачатие, пока все устаканилось, организм принял плод, Таратори, ты что сильнее меня шокирует. В это сложно поверить, но думаю, клинки тоже об этом знали, поэтому не останавливали меня. Тогда почему они молчали? Ты связана с ними. Иви сжимает мои плечи, заглядывая в глаза. Они не могли допустить, чтобы ты еще сильнее переживала. Они знали наперед, что найдут меня, и мы проведем этот ритуал. Они поступили правильно? Может быть, все еще ошарашенная новостью, я не могу собрать мысли в кулак. И как только бросаю эту глупую затею, из глаз льются слезы. Рори, прижимает к себе Иви, гладя меня по голове. Мне так жаль.